А что, спрашиваю, теперь не предполагается? Иван Иванович, ну вы же умный человек. Вы ну должны чувствовать конъюнктуру. Чего, чего я должен чувствовать? Ну, обстановку вот именно. А какая обстановка, товарищ Низовский? Что девка живет в одной комнате с бабушкой, с сестрой, зятем и их ребенком? И это я должен чувствовать? Так это я чувствую. А теперь еще у нее ребенок. Вот именно, дорогой Иван Иванович, вот именно, ребенок. А какой такой ребенок? Откуда ребенок? Оттуда, товарищ Низовский, откуда и все ребенки. Оттуда, вы говорим, вот именно. Нет, не оттуда, Иван Иванович. Ну, грешен я, грешен. Не вынесла, как говорится, душа поэта. Схватил я Низовского за грудки, да, видно, сил не рассчитал. То есть не знал я, что еще силен настолько. Тряхнул я его, а он сознание потерял. Может, со страха, а может, и не потерял он сознание, а только вид сделал. Ну, милицию, конечно, не вызвали. а скорую пришлось. Я к директору побежал, а он в командировке. Ну, то есть, все против меня. И от председательства в жилищной комиссии меня как раз и освободили. Меня освободили, а Низовского нет. И комнату Аня увидела как свои уши. Вот вы мне, наверное, сейчас и вопрос. А остальные что? А директор что? А то, что ничего. Директор в это дело, я так понимаю, вообще не мешался. Может, и не знала на нем. Но наш брат-гребник не дремлет. Они, ты их даже не проси, к примеру, все равно стараются угодить. Для них директорская племянница, если она еще такой крокодил, вовсе не кискин пис. А Римка-то и сама старается, не спит. И вот выходит Аня из декрета. А Николаев к тому времени вид совсем это всего отрешительный приобрел. И он не притворялся, я так думаю. Он теперь все время с таким видом безумным ходил. Из-за этой его отрешительности не заметила он однажды, как столовой и заводской прямо за Аней в очередь встал. Он-то не заметил, а она-то заметила. Ну и решила, видимо, его ото сна пробудить. Взяла тарелку с супом, да и на голову ему вылила. Он на нее мутными глазами посмотрел, не узнал, наверное, да и говорит, «Вы, — говорит, — суп пролили». После такой штуки для общественников наших совсем малина началась. Можно сказать, смысл жизни для себя открыли. И чтоб все про это открытие узнали, собрание собрали. Только Аня теперь не та деликатная Аня была. Горло у нее открылось почище Римкинова, и кроме горла доказательствами запаслась. А доказательства были и письма, что он ей в родом писал, и еще письма из отпуска посылал тоже. И ведь каков подлец! Во всех письмах женушка ее называет цветочком своим, незабудочкой, птичкой с серебристым горлышком. Читает Аня эти письма перед народом, но ни о каких птичках и цветочках голос у нее не дрожит. Точка, другая она теперь, вымерла. Взял слово Низовский и пошел по своему обычаю смоляную кобылу мазать. Уж так человек врет, дамажит, завитки берут. «Это кто же женушка», — Низовский говорит. «У товарища Николаева одна женушка, одна птичка и один цветочек-незабудочка Рима Михайловна Николаева. Так ведь, товарищ Николаев?» «Так, как истукан Николаев бубнит». «А я уж не птичка, да? Уже не цветочек?» — Анюта надрывается. «И чтоб ей растаять, как той снегурочки». «Нет», — Николаев бубнит. И такая мерзкая катавасия поднялась, что когошеньки мне из них тут не жалко. А вот взял бы бутылку хлорофосу и полил их всех, потому что хлорофос только на клопов не действует, а на людей, может, и действует надлежаще. Ну, вскоре Анюта уволилась, а Николаевы начали почти каждый день на рояле играть. Рояль, как говорится, в сопровождении голоса. После игры такой Николаев частенько ко мне приползал. Не скажу, чтоб завсегда на четвереньках, но чаще. И вот приходит он однажды ко мне, трезвый почти, да и говорит. «Поехали, Иванович, на охоту. Я слышал, у тебя там кто-то собаку дать может». Чего не поехать? Поехали на его машине. Всю ночь ехали. Ночь темная выдалась, облачная. В лесок заехали какой-то, решили на ночлег стать. Еще двое с нами были, да собака Джульбарс. Ну, костерок развели, выпили, я-то немного пил, а уж Николаев... Да что там говорить, он вообще по будням пил, не просыхая, а тут охота, сам Бог велел. Ну, мы с теми двумя мужичками у костра сидим, а он отошел. Отошел, да и нету его. Кричали мы его, кричали, а потом один мужик, Коля такой, говорит... Да не кричите вы его, он компанию не любит. Я с ним который раз еду, все норовит в сторону смыться. Давайте-ка спать. Ну, легли мы спать. Чуть разведнелось, что такое. Оказывается, то, что мы залез в темноте приняли, только малюсенькой рощицей посреди небольшой деревни оказалось. Вот так фокус. А Николаева нет. Пошел я его искать. Под каким забором пьяный-то валяется? А он вовсе не под забором валялся.